2. В половине шестого утра Бартон уже не спал, а прогуливался по окрестностям поместья. Остановившись возле башни, окинул ее взглядом и призадумался. Он был дворецким в этой семье всю свою жизнь, с самой молодости. Теплым июльским днем он стоял на улице и дышал свежим летним воздухом, устремив свой взгляд на недавно построенную башню. «Хозяин этих земель очень любил архитектуру». «Впечатляет, не так ли?» — раздался голос позади. Бартон повернулся. «Господин, доброе утро. Да, очень красиво. Такая таинственная и загадочная башня». «Здравствуй», — ответил Григорий. «Рад слышать». «Как ваши дела?» «Все хорошо, спасибо. У тебя как?» «Отлично». «Ты ничем не занят?» «Нет, я свободен», — ответил дворецкий. «Хорошо, идем. Я покажу тебе кое-что». Они зашли в башню и остановились возле лестницы. Григорий посмотрел на стену и слегка постучал по ней. «Что ты видишь?» — обратился он к Бартону. «Кирпич и весьма хороший», — ответил он, пожав плечами. «Смотри внимательно и запоминай». Дворецкий не понимал, о чем говорит мужчина до тех пор, пока не увидел нечто особенное. Хозяин начал убирать камни, медленно вытаскивая их один за другим, пока в стене не показалась дверь. Григорий достал ключ и, вставив в замочную скважину, повернул в левую сторону. Дверь была открыта. «Идем». Они спустились по лестнице, ведущей вниз. «Невероятно!» — воскликнул Бартон, когда они оказались внутри. «Согласен. Нравится?» «Разумеется. Это ваша тайная комната?» «Да, как видишь, здесь есть все необходимое. Камин, стол, кресло, немного книг, диван». Эта комната входила в первоначальный план постройки башни или нет?» «Нет, это целиком моя идея». «Великолепно! Вы гений!» «Спасибо, Бартон. На самом деле, я не просто так показал тебе это место», сказал Григорий, расположившись возле камина. «Действительно?» «Да. Присядь. Нам предстоит долгий разговор». Дворецкий присел рядом. «Я вас внимательно слушаю». «Знаешь, на самом деле...» «Это лишь фрагмент из моей жизни, но он очень важный». Прикурив сигару, Григорий начал повествование.